Глава 44 Откуда я мог знать, что миссис Джонсон при всей ее бедности и отшельническом образе жизни играет столь важную роль в разворачивавшейся вокруг меня драме? Да, она из тех людей, кто с трудом скрывает эмоции. Я уже заподозрил, что миссис Джонсон недолюбливает мисс Карслоу а после визита в Гранж-коттедж убедился, что она и к миссис Франт питает неприязнь, граничащую с ненавистью. Но в тот момент я не догадывался о причинах неприязни. Поскольку я пребывал в неведении, то неверно понял происходящее. Как только приехала коляска с миссис Керридж и Чарли, мы распрощались с хозяйкой с неподобающей поспешностью. Даже когда мы выдвинули центральное сиденье в коляску поместились только трое, так что мы с Чарли пошли домой через парк. По дороге я обернулся и посмотрел на дом миссис Джонсон с неряшливым садом. «Что вы высматриваете, сэр?» — спросил Чарли. «Мне показалось, что я видел какого-то человека в саду, когда мы были в доме». Ответил я, понимая, что нужно сказать правду, поскольку Эдгар непременно расскажет другу о происшедшем. Но миссис Джонсон уверяла, что я ошибся, и сказала, что в саду никого не может быть, поскольку она рассчитала садовника в октябре». Я видел только часть лица и лишь на долю секунды. Это могла быть и женщина. Может, вор, — предположил Чарли. Или чья-то шутка. Маловероятно, чтобы вор шастал средь бела дня. Да еще когда дом полон народу, — улыбнулся я. Скорее, бродяга. Когда мы добрались до особняка, то нашли Эдгара в гостиной в компании Дам. Он лежал на диване, а вокруг него суетились миссис Ли и миссис Франт тогда как мисс Карсуэлл сидела у камина и просматривала газету. За врачом уже послали, но миссис Ли разделяла мою уверенность, что у Эдгара просто растяжение. В поддержку диагноза она рассказала множество анекдотов о злоключениях своих сыновей, братьев, племянников и кузенов. Мальчик определенно выглядел лучше. К нему вернулся румянец, и когда Эдгар обернулся к нам с Чарли, лицо было почти таким же оживленным, как обычно. «Хоть бы они перестали сюсюкать» тихонько пожаловался Эдгар Чарли. «У меня и нога-то почти не болит, если на нее не наступать. А мы даже не начали искать клад». Весь день я не находил себе места. Я не мог забыть лицо, которое видел из окна Гранж-коттеджа. Я пытался убедить себя, что мне показалось, и это всего лишь игра света на листьях. Я напомнил себе, что видел лицо лишь краешком глаза, а миссис Джонсон — разумная женщина, и у нее нет причин лгать». Я размышлял, стоит ли поделиться своими подозрениями, пусть и беспочвенными, с мистером Карсволом. В Лондоне мы пришли к выводу, что Генри Франт, возможно, все еще жив, хотя тело, найденное на Веллингтон-Террас, было опознано в ходе расследования и теперь гниет под именем Франта на кладбище подле церкви святого великомученика Георгия. А если он жив, то не может себе позволить рисковать. Банкрот, растратчик и, возможно, даже убийца». Но у меня не было ни одного конкретного доказательства, что Франт действительно жив. Никаких доказательств. Лишь тени, увиденные краем глаза, намеки, услышанные краем уха. Да желтый палец в сумке, висевший на двери дантиста. Но, возможно, и другое. Человек, мелькнувший в окне, и есть Генри Франт. Я поймал себя на том, что мерю шагами холл. Дверь в библиотеку приоткрылась. Я услышал резкий голос мистера Карсула, который говорил так тихо, что я не мог разобрать слов. Ему отвечал звонкий голос. Я, дрожа от волнения, понял, что второй голос принадлежит миссис Франт. Я не собирался подслушивать и хотел было уйти, но внезапно они заговорили громче. — Уберите от меня руки, сэр! — воскликнула миссис Франт, и затем последовал какой-то хлопок. Вероятно, пощечина. — Я не потерплю подобного обращения! — «Значит, вы глупы, мадам», — ответил Карсуолл. «Вспомните, на чьи деньги куплено это платье. Кто вас кормит? Кто платит за то, чтобы ваш сын вырос джентльменом?» Я отпрянул и спрятался за дверью. У меня пропало желание делиться своими подозрениями с мистером Карсволом. София Франт появилась в дверях библиотеки, ее лицо полыхало румянцем. Она порхнула через холл к лестнице, но застыла на мгновение и обернулась. И заметила меня. Мне хотелось сказать, я не специально подслушивал и не собирался подглядывать. Кроме того, мне хотелось помочь ей, поскольку услышанного хватило, чтобы понять суть разговора. Миссис Франт пристально посмотрела на меня. Ее губы были слегка приоткрыты, а рука замерла на перилах. Изящная и странным образом торжественная поза, словно миссис Франт приняла ее по прихоти художника-портретиста. Она всхлипнула, отвернулась, засеменила наверх и скрылась из виду.